Солянка и пловец втолкнули в м о д у л ь обоих пленных. Руки у них были схвачены силовыми наручниками за спинами, как положено, и Солянка и пловец держали на готове виброножи, штуку в ближнем бою весьма неприятную для противника. Раз вы сюда сунулись, жестко сказал Мельников на интере, значит, кой ч о знаете. Нам нужен пароль. Пленники молчали. Учтите, предупредил Мельников, жалость и сострадание не входят в число присущих нам добродетелей. А о галактическом кодексе можно на время и позабыть. Пароль. Перевертыш по выше ростом оставался бесстрастным. Он отрешен н о г л я д е л в пустоту. А вот у второго глазки предательски бегали. Он и заговорил первым. Мы не знаем пароля. Да ну. Мельников изобразил легкое удивление, а потом в его руке вдруг возник маленький ручной бласт. Шихнул одиночный импульс. Высокий перевёртыш тихо охнул и неловко повалился на пол. В обувке его зияла прожжённая дыра. с т у п н я понятное дело, тоже была о п р о с т р е л е н а насквозь. На ковре осталось тёмное обугленное пятно. А сейчас как? Поинтересовался Мельников. Память не освежилась? Высокий подавил стоны и снова умолк. А лицо его приобрело легкий синюшный оттенок. Он явно собирался метаморфировать. Перевертыши были на редкость живучими созданиями. Мы не знаем паролей, правда? С дрожью в голосе сказал второй в о н с Их знал только шеф. Так-так. Мельников вдруг шагнул к разговорчивому пленному, сграбастал его за шкирку и поднес бласт к виску. А если еще подумать, повспоминать, пленный передернул плечами, но не проронил ни звука. Ну что, не вспоминается? Выдержав жутковатую паузу, Мельников убрал бласт от головы разговорчивого п е р е в е р т ы ш а медленно, медленно перенаправил его на голову высокого и произнес: пароль. Считаю до трех. Раз. Мы правда не знаем, взвизнул разговорчивый. Два? Нам не положено их знать. Приводом мог воспользоваться только шеф разведки в экстренном случае. Три. Сухо шихнуло, и в голове высокого образовалась такая же дыра, как в ступне. Разговорчивый подавился очередной фразой. Секунд двадцать он судорожно дергал головой и глядел на землян чумными глазами. Это персональный привод. б р е ч о н о добавил он пароля недостаточно для старта нужна генная идентификация Мельников бросил быстрый взгляд на Тамуру тот поколдовал над пультом и действительно обнаружил сектор управления биопробами похоже на правду заключил Тамура после короткого осмотра а ну возьми пробы с этого велел Мельников указывая на труп больно мужественно он молчал зачем удивился Скотч Пароля все равно нет. Тамуре помогли дотащить труп до пульта и опустить левую руку на панель п е п е л я т о р а Аппаратура послушно сделала с о с к о б и считала генную карту. В объеме куба вспыхнула оранжевая надпись. Не он, заключил т а м у р а после секундного раздумья. Теперь ты. Мельников качнул головой и разговорчивый перевертыш послушно сунулся к пульту, придерживаемый за шиворот боевым пловцом. Однако и его пробы м о д у л ь отверг. Дерьмо, б у р н у у м е л ь н и к о в с видом человека, надежды которого не оправдались. Значит, убраться отсюда с комфортом не удастся. н а с л е ж е н и е есть кто-нибудь? Есть? Послушался голос безымянного погранца. Векторы взлета все еще перекрыты? Перекрыты? Вот незадача, подумал Скотч, молча внимающий происходящему. Катеру по-прежнему не судьба стартовать. Зачем спутники жгли? Только отход завалили сами себе. На платформе, окликнул Мельников. Я, отвечал один из сондредов. Проверю управление. Там, надеюсь, п а р о л е й и идентификации нет. После недолгой паузы донеслось. Нет ничего. Управляется. Внимание всем. Уходим. Замки на подвале с пленными испортить. Взять воды и сухпа из запасника. Скотче, местный антиграв прихвати. Пять минут на все. Скотч с готовностью встал. Прощай, сказал Мельников разговорчивому пленному и застрелил его. Так же равнодушно и холодно, как и первого. Вряд ли разведчик при этом испытал какие-нибудь чувства вроде жалости. С чего бы? Надеюсь, вы оба попадете в свой перевернутый рай.